глава третья. шкатулка с письмами полковника ньюкома первое с сердечным удовольствием беру перо любезный майор чтобы объявить вам о счастливом прибытии рамм чондера и на нем самого маленького и хорошенького мальчика который когда либо приезжал из индии маленькой клей «Совершенно здоров. Он говорит по-английски удивительно хорошо. Он плакал при прощании с мистером Сиплом, главным судовым приказчиком, который был так добр, что привез его из соут в почтовой карете. Но эти слезы у детей так непродолжительны. «Путешествие, — сказывал мистер Снид, — Было самое благополучное и продолжалось только четыре месяца и одиннадцать дней. Какая разница с тем долгим и опасным восьмимесячным плаванием, когда милая моя сестра Эмма, почти все время страдая морской болезнью, ехала в Бенгал, чтобы сделаться женой лучшего из мужей и матерью прелестнейшего мальчика? и чтобы воспользоваться этим несравненным блаженством на такое краткое время. Она оставила этот злобный и коварный свет, чтобы перейти в другой, где все покоится в мире. Бедность и дурное обращение, которое она претерпевала от капитана Кейзи, своего отвратительного первого мужа, были, я уверена, с излишком награждены, любезный майор, вашей любовью. Если великолепные наряды, которые только может доставить Лондон и самый Париж, если драгоценные вещи, превосходные кружева и все лучшее и модное в состоянии удовлетворить женщину, все это, я уверена, Имела бедная Эмма в последние четыре года своей жизни. Но к чему все это служит, когда закрывается сцена тщеславия? Мистер Снид объявил, что переезд был самый благополучный. Они простояли неделю у мыса Доброй Надежды и три дня у острова Святой Елены, где посетили могилу Бонапарта. Вот еще один пример щиты здешнего величия. Путешествие их оживилось на острове Вознесения, где они поймали несколько превосходных черепах. Вы можете быть уверены, что чересчур достаточная сумма, которую вы перевели на мое имя в дом мистеров Гобсон и Кампани, будет добросовестно и истрачено, на милое дитя, уверенное моему попечению. Я думаю, мистер Ньюком едва ли может называться его бабушкой, да и вряд ли эта достопочтенная методистка захочет видеть дочерей и внука священника англиканской церкви. Брат мой Чарльз брал отпуск для того, чтобы посетить ее, в то время как предъявлял в банке ваш последний щедрый билет. Она приняла его чрезвычайно грубо и сказала, что глупому сыну не в помощь богатство. А когда Чарльз сказал «Сударыня, я брат покойной супруги майора Ньюкома». «Сэр», — ответила она, — «я никого не сужу» но, по всем сведениям, вы были братом самой тщеславной, ленивой, бессмысленной и сумасшедшей женщины, а Томас Ньюком был так же глуп в отношении к своей жене, как и к своим деньгам». «Следовательно, пока мистерис Ньюком не пригласит письменно милого Клайва, я не подумаю посылать его в Клэбгэм. Погода стоит такая жаркая» что я теперь не могу носить чудной шали, которую вы мне прислали, и сберегу ее в лавенде до следующей зимы. Брат мой, который благодарит вас за продолжение ваших милостей, будет к нам писать в будущем месяце и отдаст вам отчет в успехах своего милого воспитанника. Клейф хочет приписать по постскриптум от себя — А я остаюсь, любезный майор, тысячу раз благодаря вас за ваше благорасположение, признательная и любящая вас Марта Гонимен. Круглым почерком и по линейкам, проведенным карандашом, было написано. «Милый папа, я здоров. Я надеюсь, что и вы здоровы». Мистер Снид привез меня в почтовой карете. Я очень люблю мистера Снида. Я люблю тетю Марту, я люблю Анну. Здесь нет кораблей. Остаюсь любящий вас сын Клейв Ньюком. Второе. Улица Святого Доминика, сан жерменское предместие, Париж. Ноября 15-го 1820 -го года. Давно, расставшись со страной, где провела свою молодость, я сохранила о ней нежное воспоминание и всегда чувствовала к ней живейшую признательность. Небо поставило меня в совершенно иное положение, чем когда я знала вас. Я сделалась матерью многих детей. Мужу моему возвращена некоторая часть имущества, вырванного у нас революцией, и Франция, возвратившись к своему законному государю, опять приняла дворянство, сопровождавшее в изгнание августейшее семейство. Мы, однако, были счастливее своих товарищей и прибыли во Францию до приезда Его Величества, почитая дальнейшее сопротивление бесполезным, ослепленный, может быть, блеском того гения, который восстановил порядок, покорил Европу и управлял Францией, мистер де Флорак в первые же дни примирился с героем Моренго и Аустерлица и принял должность при императорском дворе. Эта покорность, приписанная сначала измене, была впоследствии прощена моему мужу. Страдания его в продолжение ста дней заслужили ему прощение за присоединение к тому, кто был императором. Муж мой теперь стар. Он участвовал в бедственной московской кампании в качестве одного из камергеров Наполеона, удалившись от света, Он теперь посвятил себя только заботам о своем слабом здоровье, своему семейству и небу. Я не забыл о того времени, которое предшествовало дню, когда, по обещанию, данному моим отцом, я сделала с женой господина де Флорака. До меня доходили слухи о ваших действиях. Один из моих родственников М. Д. Ф., отправившийся на службу в Английскую Индию, писал мне о вас. Он уведомлял меня, как вы, бывший еще очень молодым человеком, стяжали лавры при Аргоме и Бгардпуре, как вы спаслись от смерти при Ласкари. Я следила за этими местами, сэр, на карте. Я принимала участие в ваших победах и в вашей славе. а, -а, -а. Я не так холодна. И сердце мое трепетало при опасностях, которым вы подвергались. Я еще не очень стара. И помню того юношу, который поучался от питомца Фридриха начальным правилам военного искусства. Ваше благородное сердце, ваша любовь к истине, ваша храбрость были вам врождены». Никто бы не внушил вам этих качеств, если б милосердный Бог не наградил вас ими. Добрый отец мой умер уже несколько лет. И ему также суждено было увидать Францию прежде смерти. Я прочла в английских журналах не только о вашей женитьбе, но и о том, что у вас родился сын. Позвольте же мне удостоверить вашу супругу и вашего ребенка в чувствах нашей старинной дружбы. Я также узнала из газет, что мистерис Ньюком овдовела, и не жалею об этом обстоятельстве. Я надеюсь, друг мой, что между вами и вашей супругой нет такой разницы лет, которую мне случалось замечать в некоторых браках. Прошу Бога, чтобы он благословил ваше супружество. Я всегда вас помнила и помню. По мере того, как я пишу, прошлое воскресает в моей памяти. Я вижу благородного юношу с приятным голосом и черными глазами. Я вижу Темзу и смеющиеся равнины Блэккета, Я слушаю и молюсь у дверей своей комнаты, пока отец мой говорит с вами в нашем маленьком учебном кабинете. Я смотрю в свое окно и вижу ваш отъезд. Сыновья мои уже большие. Один из них пошел в военную службу, а другой поступил в духовное звание. Моя дочь сама уже мать, Я вспомнила, что сегодня ваше рождение и сама себе приготовила маленький праздник в ознаменовании этого дня после стольких лет отсутствия и молчания. Графиня де Флорак, урожденная де Блуа. Третье. Любезный Томас, мистер Снит выраженец с Ост-Индии и главный судовой приказчик на Рэм Чандере, вручил нам вчера твое письмо. И сегодня я купил акции на 3323 тысячные фунта 6 гиней и 8 пенсов по 3% на наше общее имя Г. И. Б. Ньюком с переводом на твоего сына. Мистер С. Очень хорошо отзывается о мальчике, которого он оставил два дня тому совершенно здоровым в доме его тетки, мисс Гонимен. Мы сделали, по твоему желанию, перевод в 200 фунтов на имя этой леди. Леди Анна в восхищении от полученного ею вчера подарка и говорит, что белая шаль даже слишком хороша. Мать моя также чрезвычайно довольна своей ушалью и отправила сегодня через почтовую карету, ехавшую в Брейтон, посылку с книгами, брошюрками и тому подобными приличными нежному возрасту для твоего малютки. Она недавно о тебе слышала от почтенного отца Соут Сигама по возвращении его из Индии». Он много говорил о твоей благотворительности, о гостеприимстве, какое он нашел в твоем доме, и вечером очень ловко навел на тебя речь во время благодарственных молитв. Мне кажется, матушка хочет пригласить твоего мальчика в Эрмитаж, а когда мы будем жить в своем доме? Мы с Анной будем без сомнения очень счастливы видеть его у себя. Преданный тебе Б. Ньюком... Майору Ньюкому. Четвертое. Любезный полковник, если б я не знал доброты нашего сердца и тех обильных средств, которые небу угодно было отдать вам в распоряжение, как бы в награду за ваше благородное стремление, если б я не был уверен, что небольшая сумма, в которой имею потребность, доставит мне прочное средство оградиться от нужды и будет уплачено прежде истечения шестимесячного срока поверьте я никогда не решился бы сделать того смелого шага на который наша дружба продолженная перепиской наши родственные отношения и превосходные ваши наклонности побудили меня отважиться та изящная и спокойная капелла известная под именем капеллы «Леди Уитлси» в улице Деномерн, квартал Мейфер, поступила в продажу, и я решился, рискуя всем своим достоянием, приобрести ее и положить основание, как я надеюсь, будущему удовольствию для себя и для моей превосходной сестры. «Гостиница в Брейтоне не есть ли самое неверное средство к существованию? Рыбак в открытом море перед брайтонскими скалами не больше может быть уверен в ветрах и волнах или в рыбе, попавшей в его сети, чем брайтонская домовладелица, выросшая, может быть, в изобилии и привыкшая к неизменному довольству, может быть уверена в поддержке своего дома случайными посетителями города». Иной раз, правда, они наезжают толпами. Но где же они на другой день? Несколько месяцев сряду лучшие комнаты бедной сестры моей стояли пустыми до тех пор, пока их не занял ваш благородный малютка, мой племянник и воспитанник. Клайв имеет все, чего любовь отца. Дяди, который любит его как отец, священника и наставника, может пожелать. Он не из тех рано созревающих гениев, которых слишком расхваленные детские дарования исчезают с приближением к юношеству. Чистосердечно сознаюсь и в том, что он в своих классических и математических познаниях не ушел от детей даже моложе его летами, но зато он приобрел драгоценные задатки здоровья, И запасся с ранних лет честностью и хорошим расположением духа, которые, вероятно, пригодятся ему в жизни едва ли не больше познания многих ученых предметов и изучения языков, больше, чем асин проэсанти или понс асинагум, но я забываю, занявшись моим маленьким другом и питомцем, о предмете этого письма. Именно о приобретении капеллы, о которой я говорил, и о своих надеждах. Мало того, о своей уверенности, если есть на свете что-нибудь верное, обогатиться через это приобретение, что такое векарство, как не синоним крайней бедности? Если мы осуждаем древних путешественников за то, что они тратили жизнь в диких бесплодных странах, Что же мы должны сказать многим протестантским пустынникам, которые в так называемое просвещенное время скрываются в йоркширских пустынях и зарывают свои, вероятно, превосходные таланты в каком-нибудь линкольнширском болоте? Есть ли у меня гений? Одарен ли я такой силой красноречия, чтоб мог поражать и укращать, Чтоб я мог пробудить ленивца и заставить содрогнуться грешника, чтоб мог ободрить и убедить робкого водить слепца, ходящего ощупью во мраке, и повергать в прах дерзкого скептика. Собственное мое сознание, кроме сотни свидетельств от популярных, от самых популярных мест служения, от уважаемых прилатов и избранного духовенства, удостоверяют меня, что я одарен этой силой. Внутренний голос громко говорит мне «Вперед, Чарльз Гоннимэн, сражайся во имя добродетели, отирай слезы кающегося грешника, воспевай надежду умирающему преступнику, поддерживай твердость у смертного одра, терзаемого отчаянием собрата и поражай неверующего копьем очевидности» и счетом рассудка. В денежном отношении мои вычисления также не приложены, как алгебраическое уравнение, и я уверен, что приобретя капеллу леди Уитлси я буду получать сумму не менее тысячи фунтов пер анум. Эта сумма при экономии, без экономии какая сумма достаточно, поможет мне вполне удовлетворить мои нужды рассчитаться с вами, с сестрою и с некоторыми взаимодавцами, увы, далеко-далеко не похожими на вас, затем поместить мисс Гонимен в дом, который был бы гораздо ее достойнее, чем тот, который она занимает теперь и который должна очищать по первому знаку проезжающего. Моя сестра не прочь от этого плана». «Но я не передавал ей еще всех подробностей, дожидаясь вашего решения. С доходов от часовни я предполагаю выдавать мисс Гонимен ежегодную сумму в 200 фунтов стерлингов, платимую каждые три месяца. Эти деньги вместе с ее частной собственностью, которую она сумела уберечь лучше, нежели ее несчастный брат свою, потому что всякий раз, как у меня была Гинея, рассказ о несчастье ближнего превращал ее в Пол Саверена. Примечание. Гинея. Золотая монета в 21 шиллинг. Пол Саверена. Также золотая монета в 10 шиллингов. Конец примечания. Эти деньги помогут мисс Гонни прожить, как прилично дочери моего отца. Обеспечив таким образом мою сестру, я буду хлопотать об устранении от ее женского управления нашего милого малютки Клейва и об отдаче его на попечение любящего дяди и наставника. Настоящее жалование Клейва под моей кровлей будет слишком достаточно для всех его издержек, для стола, для помещения и для воспитания, при том же я буду иметь возможность оказывать отеческое и пасторское влияние на его занятие, поведение и полное благосостояние, чего в Брейтоне я не могу делать как следует, потому что здесь я на жалование у мисс Гонимен и должен повиноваться в таких случаях, в которых, по моим убеждениям, для благополучия милого Клейва главным лицом должен быть я» а не сестра. Итак, я выдал одному моему приятелю, почтенному отцу Маркусу Флатеру, вексель в 250 фунтов стерлингов от вашего имени с переводом на вашего калькутского агента, которая сумма или покроет издержки на содержание милого Клейва в первый год пребывания его у меня, или, честное слово джентльмена и пастора, «Будет выплачено через три месяца по предъявлении векселя, если бы вам вздумалось перевести его на мое имя, так как я никоим образом, если бы мне пришлось отдать даже последние пенни, не обещащу вашего векселя, я умоляю вас, любезный полковник, не отказать мне. Мой кредит в здешнем городе, а кредит здесь все». «Моя будущность, так мало обдуманная, мое обязательство в отношении к Маркусу Флаттеру, мои собственные планы в жизни, успокоение моей милой и престарелой сестры, все-все зависит от этой смелой, в высшей степени важной меры. Моя погибель и мое земное благополучие совершенно в ваших руках». Могу ли я сомневаться в том, к чему вас склонит ваше доброе сердце, и в том, что вы поможете душевнолюбящему вас зятю Чарльзу Гонимену?» Наш маленький Клей был в Лондоне у своего дяди и ездил в Клэпгэмский Эрмитаж на поклон к своей бабушке, богатой мистрис Ньюком, Я пропускаю ее унизительный отзыв о моей особе, переданный мне в безыскусственной болтовне ребенка. К нему бабушка была очень милостива. Подарила ему билет в 5 фунтов стерлингов, экземпляр стихотворений Кирка Уайта, относящаяся к Индии сочинение под заглавием «Маленький Генрих и его носильщик» и «Превосходный катехизис». У Клеева очень много юмора. Посылаю вам его лоскуток с грубым изображением «Клэпгэмской настоятельницы», как ее называют. Вторая фигура на рисунке также грубый, но очень забавный очерк какой-то другой смешной особы. Полковнику Ньюкому и прочее. Пятое. Любезный полковник, я только что получила от почтенного отца Маркуса Флаттера письмо, которая меня поразило и привело в смущение. Он пишет, что мой брат Чарльз перевел ему вексель в 250 фунтов стерлингов, написанное от вашего имени, между тем, как вашей доброй душе известно, что не вы нам, а мы вам должны много и много сотен фунтов стерлингов. Чарльз объяснил, что передал Вексель по вашему желанию, что вы писали ему о всегдашней вашей готовности быть ему полезным, чем можете, и что эти деньги понадобились ему для окончательного устройства наших дел. Но мне все не верится. Чарльз постоянно заботится об устройстве дел и до сих пор еще не устроил их». «Та школа, которую он купил, и за которую мы с вами заплатили деньги, не повела ни к чему. К концу первого полугодия в ней оставались только два курчавые мальчика-мулата, которых отец сидел в китской тюрьме, и которых я держала в задней комнате второго этажа, пока законники разбирали дело, а Чарльз находился во Франции» и пока не приехал ко мне на житье мой милый малютка Клейв. Для школы он был еще мал, и я подумала, что Клейву всего лучше оставаться у старухи-тетки и иметь наставником своего дядю Чарльза, который один из лучших учителей на свете. Желала бы я, чтобы вы послушали его на кафедре. Ни одно духовное лицо в Англии не обладает такую величавую и впечатлительную речью, его проповеди, на которые вы подписались, и книжка его стихотворений признаны совершенными. Когда он воротился из Кале, и эти ужасные законники перестали его мучить, я рассудила, что расстроенное здоровье позволит ему принять лекарство и что лучше всего ему сделаться наставником Клейва, а потому согласилась платить Чарльзу из 250 фунтов стерлингов, присланных вами для Клейва, по 100 фунтов каждый год, полагая в этом числе 100 для них обоих и одежду для Клейва. Полагаю, вы сами видите, что Марти Гонни Мэн остается немного прибыли. Чарльз говорит мне о своей новой церкви в Лондоне, выдачи мне значительной пенсии. Бедный молодой человек. Он меня очень любит, но вечно строит какие-то воздушные замки. Что касается дожитья с ним в Лондоне Клейва, теперь я об этом и слышать не хочу. Чарльз слишком добродушен, чтобы быть воспитателем, а мистер Клейв и теперь уже подсмеивается над ним. Не успел он побывать у бабушки, о чем я писала вам в «Бурампутер» 23 числа прошлого месяца, как на другой же день после этого посещения я нашла портреты мистерс Ньюком и Чарльза, оба в очках и оба чрезвычайно похожи. Я было спрятала рисунок, да, должно быть, какой-то плут унес. Клейв снял портрет с меня и с Анны. Художник мистер Спек очень забавлялся этим рисунком и взял к себе домой. По его словам, Клейв – маленькое чудо в отношении к живописи. Итак, вместо того, чтобы отпустить Клейва с Чарльзом в Лондон, куда брату необходимо ехать в следующем месяце, я пошлю Клейва в школу доктора Тимпани «Морской парад», о которой я слышала прекрасные отзывы, но надеюсь, что вы скоро подумаете о помещении его в пансион. Покойный мой отец всегда говаривал, что пансион — лучшее место воспитания для мальчиков, и мне кажется, что мой брат только потому вышел избалованным ребенком, что бедная наша матушка берегла зачем-то розги. Остаюсь, любезный полковник, преданную вам слугою Марта Гонимен, полковнику Ньюкому. Шестое. Любезный брат, спешу уведомить тебя о постигшем нас несчастье, хотя ему следует покориться как естественному закону природы. Тем не менее, оно повергло в глубокую горесть не только наше семейство, но и весь город. Сегодня утром в четыре с половиной часа наша любимая и уважаемая родительница София Летея Ньюком скончалась в глубокой старости на 84 году жизни, в ночь со вторника на среду, с 12 на 13, занимаясь чтением и письмоводительством в своей библиотеке, до позднего часу и отпустивши служителей, которым она никогда не дозволяла себя дожидаться, Так же, как моего брата и его жену, имеющих привычку рано удаляться к себе, с Ньюком потушила лампы и, возвращаясь с ночным подсвечником в свою комнату, вероятно, упала на площадке, где найдена была своими горничными, сидящую, прислоняя голову к балюстраде и стараясь зажать на лбу рану, из которой текла сильно кровь и которую она нанесла себе, ударившись головой о каменную ступеньку лестницы. Когда нашли мистерс Ньюком, она не в состоянии была говорить, но еще дышала. Ее отнесли на постель, пославшие предварительно за медицинскими пособиями. Мистер Ньюком и леди Анна оба бросились в ее комнату. Она их узнала и взяла было их за руки, но ее, вероятно, поразил паралич вследствие падения. Они уже не слыхали ее голоса, кроме едва внятного стона с предшествовавшего вечера, когда она их благословила и пожелала им спокойной ночи. Так окончила свои дни эта превосходная женщина, истинная христианка, друг и благодетельница бедных и неимущих, глава огромного торгового дома и нежнейшая из матерей. Содержание ее завещания давно нам известно. На этом документе было выставлено число месяцем позднее кончины оплакиваемого нами отца. Имение мистера Томаса Ньюкома разделяется на три равные части между его сыновьями. Собственность его второй жены... «Разумеется, следует ее собственным детям, брату моему Бреннону и мне. Она отказала большие суммы служителям, благотворительным и богоугодным заведениям, куда и при жизни делала значительные вклады. Жалею, любезный брат, что тебе ничего не оставила на память покойная матушка», потому что она часто последнее время говорила о тебе с любовью и в самый тот день, когда скончалась, начала письмо к твоему малютке, которое оставлено было неоконченным в библиотеке на столе. Брат говорил, что в тот день за завтраком она указала на сочинение Орма об Индостане. «Вот книга, — сказала она, — которая заставила бедного Тома помешаться на путешествии в Индию. Я знаю, ты будешь рад слышать об этих доказательствах возвращения любви и расположения той особы, которая в последнее время часто говорила о своей привязанности к тебе, когда ты был еще ребенком. Я так обременен делами по случаю настоящего печального события, что едва имею время уверить тебя, любезный брат, в искренней преданности твоего Г. Ньюкома, полковнику Ньюкому и прочее.